Эпиграф. «Мишелю, который умеет радостно жить и побеждать». Очень личная история, рассказанная вслух. От автора. «Если бы не Мишель, эта книга никогда не была бы написана. Поэтому ему первому я приношу свою благодарность за поддержку, душевную щедрость и бесконечную любовь. Кроме этого, я хочу сказать спасибо нашим родным и друзьям, многие из которых появились на этих страницах. Я выражаю глубокую признательность моему агенту и подруге Софи Хикс, Маги Филлипс, Хитеш Шах и Гренни Фокс всем, кто умело сглаживал острые углы в моей непростой профессиональной жизни и старым друзьям Крису Брауну и Бриджит Андерсон, всегда оказывавшимся рядом в трудные минуты. Огромное спасибо, я должна сказать, всем замечательным работникам издательского дома «Литл Браун и компания», в частности, редактору Каролине Норт и в особенности Аллану Сэмпсону за то, что он вдохновил меня на написание этой книги, а потом купил ее.